Позвоните комиссару, только не говорите ему пока ничего, иначе он будет очень расстроен. Глава 17. Комиссар вошел в комнату тяжело, ступая, словно обрушившееся несчастье придавило его к земле. На Дронга он даже не смотрел, очевидно, считая его главным виновником. Его помощник уже суетился над Кирой, пытаясь определить, чем именно она была отравлена. Рядом стояла Юлия с белым лицом и молча смотрела на мертвое тело. Инна стояла рядом, обняв ее за плечи. Света билась в истерике в спальне, куда прошел и Рауф, чтобы ее успокоить. Олег Молчанов стоял спиной к мертвому телу. Плечи его вздрагивали. Возможно, он плакал. Как это могло случиться? Спросил комиссар. Все молчали. Дронго даже не стал переводить. «Как это могло случиться?» — закричал комиссар. «Вы же все были здесь, все были рядом. Куда вы смотрели? Кто мог ее убить?» «Мы все были здесь, комиссар», осторожно, — осторожно сказал Дронга. «Никто не выходил и не входил в дом. Вокруг дома находились ваши люди. Убийца все еще здесь, комиссар. Молчите!» — отмахнулся комиссар. — Я и так виноват, что слишком долго позволил себя дурачить. Мне не нужен переводчик. Сейчас я позвоню в Анкару и попрошу принять мою отставку, а заодно и прислать сюда лучшую бригаду следователей из Стамбула. Пусть они занимаются вашим делом. Мне надоело собирать после вас трупы. Отсюда никто не выходил, — подтвердил полицейский. Мы стояли у дверей и никого не видели. — Тогда кто убил эту несчастную? Комиссар наклонился к лежавшему телу. — Что с ней? Она умерла, отравилась. Очевидно, яд положили в ее стакан. Показал помощник на осколки стакана. Но, падая, она задела стаканы, и они развились. Сейчас трудно определить, из какого именно стакана пила она. — Да... — подтвердил Дронго. — Все было именно так. — А вы почему здесь оказались? — спросил комиссар. — Вечно вы оказываетесь свидетелем случившегося. Может, и на этот раз вы случайно попали в этот дом? — Нет, не случайно. Вы же сами просили меня сюда заходить. Женщины поспорили, громко кричали. И я зашел, чтобы выяснить, что происходит. — По-вашему, кто мог положить яд в ее стакан? — спросил комиссар. — К любой из нас, — ответил Дронга, хотя ее смерть несколько не вписывается в мою теорию. Я пытался вычислить, кто был убийцей, и больше всего подозревал именно ее, только у нее было время спокойно совершить убийство и вернуться в сауну, имея почти гарантированное алиби. Но ее смерть никак не входила в мои планы». Вы ее просто не любили, — ответил комиссар. Да, — подтвердил Дронго, — возможно, и так. Нужно восстановить всю картину происшедшего заново, — предложил комиссар. И вот еще что, вы меня извините, я, кажется, немного вспылил. Вы сами понимаете, какое у меня настроение. Ничего, комиссар, — сочувственно сказал Дронго, — я понимаю ваше состояние. Все может быть. Но третье убийство не должно было случиться. Оно никак не вписывается в логику двух предыдущих. Чем бы ни руководствовался убийца, убирая обоих братьев местью, ненавистью, жаждой обогащения, все равно это не имеет никакого отношения к этой несчастной. Кира никак не была связана с братьями. Ни деловыми, ни личными отношениями, поэтому ее смерть выглядит случайной и нелогичной. Или здесь действует маньяк-убийца, которому доставляет удовольствие сам процесс убийства? Думаете, кто-нибудь из них похож на маньяка? Не думаю. Именно поэтому считаю, что в данном случае мы можем рассчитывать на больший успех. «Что вы хотите делать?» — спросил комиссар. «Мне нужен всего один час. Как раз то время, которое понадобится бригаде следователей, чтобы доехать сюда из Стамбула. Подарите мне этот час, комиссар».